Глава 13. Антон. Сначала я ничего не расслышал. Мешал шум волн, набегавших на берег, доносившийся из распахнутого французского окна, которое вело на широкий балкон, больше похожий на веранду. Пришлось подъехать к окну и прикрыть его. Теперь стало лучше. И я вернулся к двери кабинета. Голоса звучали отдалённо, будто доктор и родители находились в другой комнате, но всё равно тихо. Вдруг мама вскрикнула, а раздался топот ног. Я схватился руками за колёса и заметался, не зная, куда спрятаться. Единственное место веранда. Я к ней. Аня, стой! Это уже папа. Стук каблуков прекратился. Кажется, ему удалось задержать мать. Давай дослушаем врача до конца. Надо срочно бежать. Куда? Ты в своём уме? Что ты хочешь делать? Не знаю, придумаю, бессвязно бормотала мать. Успеешь. О чём это, Аня? Что случилось? Куда собралась мать? Эти вопросы взбудоражили меня и заставили заволноваться. Надвигались перемены, но хорошие или плохие, я пока не понимал. Анна Анатольевна, услышал я мягкий голос доктора Гринберга. Садитесь, мы спокойно поговорим. Аня, давай не будем пороть горячку, подтвердил отец. Послышались шаги, которые удалялись от двери. Так, они вернулись в кабинет. Я выдохнул. От напряжения даже спина вспотела. Я снова превратился в слух. Какое счастье, что в этом крыле никого не было. Иначе пришлось бы объясняться с сотрудниками клиники и родителями. Вот скрипнуло кожаное сиденье от опустившегося в кресло тела, шаркнули по полу ножки стула. «Анна Анатольевна, я хочу повторить», — начал доктор, «что обморок Антона спровоцировал пережитый стресс. Но главное не это. Нас больше взволновало появление чувствительности. Стресс, обморок, чувствительность. Понимаете взаимосвязь? Организм будто встряхнулся. О чём он? О щекотке?» Это реально была она. Я замер, потом ущипнул себя за ногу. Нет реакции, вообще никакой. Я понимаю, что что-то изменилось, но, простите. Мама всхлипнула, раздались странные звуки: "вжик-вжик". Вообще наша железная леди сегодня была похожа на обычную мать, убитую горем. Мне стало её жалко. Сердце всё же не каменное. Захотелось обнять крепко-крепко и сказать: "Мама, я тебя люблю. Не волнуйтесь. Вот, возьмите". А, сообразил я. Видимо, добывали из пачки салфетку. Я сейчас очень взволнована. Войдите в моё положение. Единственный сын прикован к постели, и его организм вдруг отреагировал на старые воспоминания. И есть от чего сходить с ума. Аня, прекрати истерику. О чём это говорит, доктор? спросил взволнованно отец. Я предлагаю провести ещё одно обследование. Одно могу сказать, что-то изменилось в сознании Антона, и это надо использовать. Николай Сергеевич, вы говорили, что на каноне ребята вспоминали некую девушку. Что за история с ней связана? Антон влюбился, ответил отец. Так это же прекрасно. Не очень, сердито сказала мама. Эта мелкая щучка нацелилась на нашего мальчика и просто клещами вцепилась в него. А у Антона уже невеста была. Аня, не преувеличивай. Да, Маша хотела выйти замуж за сына, а он ей никогда и намёка не давал. И что случилось? перебил перепалку доктор. Антон с друзьями затеяли нелепый спор. Сын заявил, что влюблён в девчонку в себя, а сам попался на её смозливую мордашку. Я была против. Тогда они стали встречаться тайком. Антон поссорился с друзьями, с Павлом вообще подрался и упал в ледяную воду пруда. Это поздней осенью было. Сын заболел пневмонией, но не долечился и сбежал из дома. Несколько дней скрывался. Да, проблема. И вы его найти не могли. Я попросила Павла проследить за сыном и доложить мне, если он решит сделать какую-нибудь глупость. Ну, понимаете, ему легче было разыскать Антона. Он знал, в каких местах тот бывает. Аня, как тебе не стыдно? Фу, мерзость. Ты ещё и друзей настроила друг против друга. Так Пашка ничего и не узнал. Его заметил Антон и рассердился ещё больше. Теперь мать оправдывалась. Отец вскочил резко отодвинув стул. Тот упал на пол. Я вздрогнул и схватился руками за колёса, намереваясь сбежать. Но стул подняли, а отец остался в кабинете. Получается, любовь между молодыми была как у Ромео и Джульетты? В голосе доктора звучал скрытый смех. Ничего подобного, возмутилась мама. Я всё равно бы не допустила неравных отношений. Так, так, так, воодушевился доктор Гринберг. Очень похоже на синдром Гештальта. В смысле? Какой ещё синдром? В психологии есть такой термин синдром незавершённого действия. Степень послелюбвной травмы зависит от насыщенности и остроты отношений. Если их оборвали на пике без логического завершения, такая травма прячется в глубине подсознания, отражаясь на поведении, характере и последующих поступках. Вы хотите сказать, что это я виновата в состоянии Антона. В голосе мамы появился металл. Так, надвигалась буря. Я сжал колёса, но не собирался сбегать. Разговор принял очень важный для меня поворот. От счастья. Если бы не авария, Маша и влюблённые завершили бы отношения. Скорее всего, расстались бы. Ваш протест, Анна Анатольевна, плеснул бензина на тлеющие угольки и разжёг их со страшной силой. Напомните мне, как случилась авария? Никто не знает, угрюмо ответил отец. Мать опять заплакала. Антона нашли на дороге, вызвали скорую. Она нам уже сообщили из больницы. А друг, который наблюдал за ним? Он ничего не видел. Нет, конечно. В 5:00 утра нормальные люди спят. Я вообще не понимаю, что делал Антон в том районе в такую рань. А он говорит, что снимал номер в соседней гостинице. Вот и всё. Я проверила. Действительно, он жил там несколько дней, когда спешал из дома. Я понял. А девушке вы сообщили о тяжёлом состоянии сына? И ещё чего? Мама разозлилась. Упоминание о рети действовало на неё как красная тряпка на быка. Она же первая встречная, без рода, без племени. Я и так от горя чуть с ума не сошла. Разве я могла думать о какой-то нищенке? Я сжал пальцы в кулак, так что ногти впились в кожу. Слышать слова матери было невыносимо тяжело. Я повернул кресло и поехал к лифту. Всё, хватит. Скоро вернётся Дима. Если получится, сумею перехватить у него телефон. Я нажал кнопку вызова кабины и замер. Нет, эмоции эмоциями, а надо дослушать до конца, пока меня никто не заметил. В честь чего они разговаривают о Арите? Какое отношение она имеет к моей семье? Кресло бесшумно подъехало к двери. Я напряжённо прислушался. Анна Анатольевна, мягко говорил доктор. «Я понимаю, девушка вам не нравится, но давайте подумаем о благополучии вашего сына. Если его тело так реагирует на простое воспоминание о ней, что будет, когда она появится рядом?» «Аня, и правда, хватит капризничать. Ваш муж прав, разыщите девушку. Как бы она ни была обижена на вашего сына, она не откажется помочь больному человеку». «Стоп, о чем они говорят? Я ничего не понимал и проклинал себя за то, что уехал и упустил нить разговора. Они хотят привести Риту. Эта шокирующая мысль заставила моё сердце бешено биться от волнения. Если я 5 лет страстно запрещал себе даже думать о ней, то теперь так же страстно хотел увидеть. Но я не знаю, где она сейчас, ответила мама. Так найдите. Позвони Павлу, предложил отец. Он на днях вылетает в Москву. Антон рассердится, а мы ему ничего не скажем. Пусть будет сюрприз. Погодите. А вы уверены, что девушка поедет? Ну, деньги у неё не лишние. «Предложим хорошую сумму, прилетит как миленькая». Мама в своём репертуаре. «Аня, ты не права. Вдруг у неё своя жизнь. Она и думать забыла об Антоне. Рита вышла замуж и родила детей. Ты готова, как танк, снова вломиться в её жизнь?» «Да чем она пожертвовала, скажи на милость?» В голосе матери звучала неприкрытая злость. «Это мой сын пострадал». «А при чём тут Рита?» «Я был благодарен отцу за попытку защитить мою любимую. Если бы он не сбежал из дома, ничего бы не случилось». И всё же советую подумать. Если девушка будет рядом с Антоном, я уверен, его физическое и моральное выздоровление пойдёт семимильными шагами. Да сын давно о ней забыл. Вы уверены? Он молчит, чтобы вас не раздражать. Загнал воспоминание в подсознание. Если бы забыл, организм не отреагировал бы так на рассказ о девушке. Кресло опять заскрипело, кто-то встал. Я одёрнулся, но не двинулся с места. Дверь распахнулась прямо у меня перед носом. Родители растерянно переглянулись. А ты что здесь сделаешь? Не смейте приближаться к крите, сквозь зубы произнёс я. Не позволю. Но сын, попробуйте только её тронуть, увидите, что я сделаю. Меня трясло, началась дрожь мелкими покалываниями в ступнях, но постепенно поднялась выше. Голова запрокинулась, и из горла вырвался хрип. Сам не понимая, что делаю, я резким движением направил кресло к окну, распахнул его и выехал на веранду. Свежий ветер ударил прямо в лицо, шум моря загудел в ушах. Я приблизился к краю низкой балюстрады и схватился за неё руками. Один рывок, и тело полетит вниз. Антон! Нет!